Глава 11. Для г а с т и л и и и для Леона новый свет открыл Колумб. Итак, мы с Орничо и сеньором Марио в 4 часа пополудни, в сопровождении 12 гребцов, съехали на берег. Первое время мне продолжало казаться, что земля уходит из-под моих ног, как палуба корабля. и даже несколько дней спустя я ловил себя на том, что хожу по земле, как по кораблю, широко расставляя ноги. Мир живых существ, которые порхали, шумели, свистели и верещали вокруг нас, был так непохож на все виденное до сих пор, что первые минуты я стоял как очарованный, смотрел и слушал, не в силах произнести слово или сделать движение. Арничо, который более моего чувствует и понимает красоту, — вёл себя как безумный он ложился на траву и катался по ней как одержимый потом вскакивал и обнимал деревья брал в рот цветы и камушки или вдруг вытянувшись во весь рост втягивал в себя воздух н а п о е н н ы й благоуханием и в изнеможении валился на землю его дикие движения привлекли к нам внимание жителей острова они приблизились Робкие, как лесные зверьки. Орничо они восхитили не меньше, чем окружающая природа, и вызвали у него новый поток восторженных восклицаний. Может быть, это случилось потому, что мы думали встретиться либо с желтокожими людьми, описанными Марко Полу, либо с безобразными дикарями, каких португальцы вывозили с гвинейского побережья. Но мы... не увидели ни желтых лиц, ни косых глаз, ни широких губ, ни приплюснутых носов, ни шевелюры, более н а п о м и н а ю щ и й войлок, чем волосы. Обитатели острова были высокие, стройные люди с пропорционально развитыми формами. Вначале мне показалось, что их большие, широко раскрытые глаза имеют свирепое выражение, однако, присмотревшись, Я понял, что дикость их взгляду придает красная и желтая краска, которой они обводят глаза. Некоторые из них разрисовывают лицо и грудь, а я видел и таких, у которых краской покрыто все тело. Эти люди совершенно не знают стыда и не носят никакой одежды. Говорят они на очень благозвучном языке, Обилием гласных звуков, напоминающим лепет младенца. Волосы их прямые, и жесткие, спереди откинутые со лба, сзади достигают поясницы. От европейцев они отличаются медно-красным цветом лица и тела, высокими скулами и широким лбом. Тут же в тростнике мы увидели их лодки, выдолбленные с большим искусством из цельного дерева, очень сходный с той, которую показывал слуга губернатора на Канарских островах. Кроме этого, на берегу лежала перевернутая д л и н н а й лодка, в которой свободно могли бы вместиться 40-45 грибцов. Широкие весла имеют форму лопат, какими хлебопеки сажают в печку хлеб. Лодки здесь называются каноэ. Жители острова показались мне крайне приветливыми и понятливыми. Они встретили нас живейшими знаками радости. Себя, так же, как и свой остров, они называют Гуанахани. Наши имена, повторенные несколько раз, они немедленно запоминали и очень смешили нас, указывая поочередно то на меня, то на с е н ь о р а Марио, то на Арничо, и называя нас по имени со странным и приятным произношением. Дикари с гордостью показывали медные бубенчики — которыми их одарил утром сопровождавший адмирала Свита. У некоторых были еще куски дешевой красной материи. У троих или четверых из них мы видели продетые в носу палочки из дерева, кости и какого-то металла. Стройный красивый юноша, выделявшийся своей внешностью даже среди этих красивых людей, с грустью смотрел на побрякушки, которыми белые одарили его сородичей. По его знаком и жестам мы поняли, что утром он не был на берегу и не получил подарка. Арничо, тотчас же не задумываясь, снял с себя серебряную филигранную цепочку и надел на шею юноши. И надо было видеть радость этого большого ребенка. В благодарность за это он подарил мне и Арничо по небольшой пластинке с просверленными в ней дырками. Такие пластинки он носил в ушах, наподобие серёг. Металл, из которого они были сделаны, походил на железо, но в разрезе отсвечивал медью. Арничо так был восхищен всем виденным и слышенным, что его никак нельзя было уговорить вернуться на корабль. Матросы хотели уехать без него, но пожалели моего друга, ибо тогда ему уже не избежать было бы гнева а д м и р а л а Забыв обо всем, Арничо взял за руку молодого индейца и бродил с ним по острову. Через три часа знакомства гуанаханец знал уже такие кастильские слова, как «вода», «пить», «лодка», «дом», «бубенчик» и наши имена «Франческо», «Арничо», «Марио». Указывая пальцем на себя, он сообщил нам и свое имя — Аотак. Но он никак не мог назвать «меч», «шпагу», к и н ж а л и как будто не понимал назначение этих предметов. Не только Аотак, но и все виденные нами индейцы не знали, что такое оружие, и доверчиво прикасаясь к остроконечным мечам, ранили себе руки. Наконец, с корабля нам был подан знак возвращаться. Арничу не нашел ничего лучшего, как взять Аотака с собой на корабль. Юноша у в е р и г а немного запнулся, с беспокойством оглянувшись на остров, но, увидев моего ласково улыбающегося друга, заулыбался сам и прыгнул в лодку. Господин был очень доволен поступком Арнича. — Этот юноша пригодится в наших дальнейших странствованиях, — сказал он. Адмирал предполагает завтра покинуть этот гостеприимный остров и направиться на поиски страны Сипанго, которая, по его предположению, находится где-то неподалеку. Мой друг меня очень удивил, заявив, что он с радостью не расставался бы с этим прекрасным островом. «Ибо», — сказал он, — «что мы можем найти в Сипанго, Катае или даже Индии? Опять дома, дворцы, купцов, товары и оружие?» может быть Он и прав. Он даже сложил на испанском языке песенку о чудесном райском острове Гуанахани. Она окончалась словами «Кастилий и Леону Колумб подарил новый свет». Господину так понравились эти слова, что он решил сделать их своим девизом и выбить на гербе, который ему обещала пожаловать королеву. Только он заменил выражение «подарил» словом Открыл. И получилось. Для Кастилии и для Леона новый свет открыл Колумб. — г о с у д а р и Кастилии и Леона не приходится мне вассалами, — сказал адмирал, — и не пристало мне им что-либо дарить. Но все открываемые мной земли, конечно, увеличат славу Соединенного Королевства. Истинное удовольствие доставляло нам Сорничу и сеньору Марио Наблюдать, как постепенно люди наших команд приходят в себя. Буквально у нас на глазах. Тяжело больные за один день, понятно, выздороветь не могли, но освежившись прекрасной водой из источника и подкрепившись плодами, они уже не имели столь унылого вида. Господин распорядился вынести их на палубы. Они лежали, весело переговариваясь и следя за тем, что делалось на берегу. Адмирал велел осмотреть лодки на т р ё х каравеллах и приготовить их к отплытию. Хотя завтра воскресенье, господин объяснил, что в этом он не видит греха, так как плавание наше обещает быть праздничным. Юношу Аутака он также разрешил взять с собой. Узнав об этом, еще пятеро гуанаханцев изъявили желание ехать с нами. Господин был в отличном расположении духа. Дело в том, что уже после захода солнца к Санта-Марии пристало множество каноэ, а в них не менее сотни индейцев. Они привезли хлопковую пряжу, листья растения табакус, которые здесь очень ценятся, дротики и попугаев. Господин все это взял у них, хотя ни в пряже, ни в табакусе, ни в дротиках у нас нужды нет. Взамен этого он велел одарить этих людей колпаками, бубенчиками и кусками пестрой материи. Подарки же дикарей он поручил сеньору Марио хранить наравне засушенными цветами и замаринованными в уксусе плодами и чучелами птиц, которые он предполагает о т в е с т и г о с у д а р е м Не допуская никого г у а н а х а н с о м адмирал сам милостиво беседовал с ними, и только отпустив их, передал с е н ь о р у де Эскаведо все, что узнал от индейцев. На северо-запад от Сан-Сальвадора, а также на юго-запад имеются области, где в большом количестве находят золото. Однако на северо-западе обитает сильный и страшный народ, нередко нападающий на робких г о а н а х а н ц е в поэтому первую разведку берегов было решено сделать в юго-западном направлении.